Глава 27. Названный учитель. Дзянь, вздыхая, носил полные охапки дров во двор перед кухней. Они тратили прорву топлива, проводя столько времени в доме. Иногда Дзянь чувствовал себя скорее слугой Тайши, чем ее учеником и тем более наследником. Тем более предреченным героем Тяньди. Он прошел мимо Санаи, которая свернулась на скамье с книжкой и свалил дрова на землю стенки а затем принялся их укладывать. Дзянь взглянул на девушку. «Послушай, если ты ничем не занята, я бы не отказался от помощи». Саная облизнула палец и перевернула страницу. «Я занята. Я читаю. И тебе бы не мешало делать это почаще пять». Из кухни вышел осоловелый Сонь. Лицо у него было красное, веки опухли. Он, вероятно, еще не ложился. Он бросил Дзяню тыквенную бутыль, Тот поймал ее и поставил на деревянный стол. «Здесь пусто. Мне нужно еще». Мастер меркнущего яркого света перехватил неодобрительный взгляд Дзяня и нахмурился. «На что ты уставился?» Дзянь отвернулся и промолчал. Сонь нахмурился сильнее. «Ты что-то хочешь сказать, парень? Тоже посмеешь назвать меня растяпой? Давай, воин пяти поднебесных, выскажись, если кишка не тонка». Тут Дзянь понял, что Соа Сонь вовсе не дурак. Он дразнил дзяня, пытаясь понять, как далеко удастся зайти, пока Дзянь не даст сдачи. Ну что ж, Дзянь был готов подчиниться мастеру меркнущего яркого света. Если вы настаиваете, мастер. Ученый, который преподает мне историю и обычаи просвещенных государств, и военный искусник, который вчера учил меня приему щит-замок, не имеют отношения к человеку, который каждый день слоняется по храму, пьет и играет в кости. Сонь бросился к Дзяню, воздел увесистый кулак и обрушил его настоявший между ними деревянный стол. Толстая доска громко хрустнула, во все стороны поползла сетка трещин. Стол разломился пополам и упал. Чай и завтрак оказались на полу. Из почти пустой фляги вылились остатки вина. Глаза Соня горели гневом, и на мгновение Дзяню показалось, что мастер немеркнущего яркого света довершит то, что не удалось немым, наемным убийцам и князьям. Руки Соня сжались в кулаки, грудь тяжело вздымалась, гневный взор был устремлен в пространство. Почему-то он казался больше и грознее, чем обычно. Наконец он взглянул на пролитое вино и завопил, никому не обращаясь. Я хочу выпить! Принесите еще вина! Саная, продолжая листать книжку, отозвалась. В кладовой пусто, мастер. Вы уже все выпили? Что? Сонь замер, а потом бросился на кухню. Саная и дзянь услышали его громкое ворчание. Затем он выскочил. Его темно-зеленое одеяние развивалось на холодном ветру. Сонь исчез в кладовой по другую сторону двора и принялся рыться в скудных запасах тайши. Шум сопровождался громкой руганью. Через несколько минут мастер вышел, держа что-то в руке. Ага! Она скатилась с полки и завалилась за бочонок. Мастер не яркого света, вытащил из бутыли пробку, налил вина в чашку. И, к удивлению Дзяня, предложил ему. «Сегодня я преподам тебе очередной урок, парень, и его не стоит принимать на трезвую голову». Дзянь уставился на вино. Потом пожал плечами и выпил. «Спасибо, мастер Соа. Сейчас я для тебя просто, Сонь. Пошли». И мастер бодро зашагал по двору. Подняв плечи от пронизывающего ветра, он устремился к маленькой рощице на юго-западном краю плато. «Давай поговорим об ожиданиях. Он допил последние капли и отбросил бутыль. «Ты, чтоб тебе треснуть, предреченный герой тянь -ди, пари, держу, этот титул для тебя много значит». Молчание затянулось. Наконец Дзянь уточнил. «Вы меня спрашиваете?» «Да, тупица, конечно, я тебя спрашиваю». Дзянь ненадолго задумался, а затем осторожно ответил. «Этот дар и бремя? Мне бывает тяжеловато. У моего отца была поговорка. «Все уборные на корабле выходят в море», — сказал Сонь. «Вот как следует поступать с ожиданиями. Отпусти их. Не держись за эту отраву, мальчик. Конечно, приятно считаться необыкновенным, но это бремя тащит тебя в бездны, о существовании которых ты и не подозревал, так ведь? Люди возлагают на тебя большие надежды. Герой должен убить врага и объединить империю. Герой должен стать настоящим военным искусником и победить хана». Герой должен быть сильным, высоким, иметь мужественный подбородок и длинные развивающиеся волосы. Все чего-то хотят от героя, но позволь мне спросить. Сонь понизил голос до шепота. Чего хочет герой? «Я хочу служить своему предназначению и исполнить пророчество», — немедленно ответил Дзянь. «Глупости». Мастер вечного яркого света дал ему легкий подзатыльник. «Этого от тебя хотят другие, а ты чего хочешь?» Хочу спасти свой народ. Снова подзатыльник. Посильнее. «Чего ты хочешь, Вэнь-Дзянь?» Дзянь моргнул. «Хочу, чтобы люди во мне не разочаровались». Следующий удар был уже почти настоящим. «Я желаю говорить с Дзянем, а не с предреченным героем тянь -ди, спасителем народов Джун, ужасом Катуанских орд и так далее. Просто с вэнь -дзянем. Сонь постучал Дзяня по темени костяшками пальцев. «Дзянь еще тут?» или его окончательно вытеснили предзнаменования и ожидания. Дзяню надоело терпеть. Он откинул руку мастера и огрызнулся. «Вам-то что известно об ожиданиях? Вы вообще все бросили». Тут же он ахнул и зажал себе рот рукой. За спиной у него тоже кто-то ахнул. Очевидно, Саная подслушивала. «Наконец-то я вижу огонь», — с улыбкой проговорил Сонь и отступил. «Скажи, парень, что ты обо мне знаешь?» Скажи все то, что ребятишки говорят обо мне за глаза и не смеют сказать в лицо. Давай. Я выдержу. Давай. Дзянь отвел глаза. Говорят, вы унаследовали семейное дело и более 50 школ боевых искусств. Потом вы стали пить и разорились, а в довершении всего погрязли в игровых долгах и опозорили отцовское имя. Соня отмахнулся. Ха! Если бы все было так просто, мол, выпивка и игры виноваты. Чего еще ждать от старшего сына, правда? «Избалованный до глупости и дошедший до бесчестия юнец, так?» Дзяню стало любопытно. «Вы хотите сказать, все было по-другому?» «После смерти отца я очень хотел стать новым великим мастером семейного стиля. Я собрал вокруг себя родных и друзей, так сказать, партнеров. Понимаешь?» Дзянь не понимал, но все равно кивнул. Сонь продолжал. «Сохи, мой младший брат, явился ко мне вскоре после того, как я сделался главой семьи». Он сказал, что наш отец был убит и что в его гибели обвиняют меня. Конечно, он не сомневается, что это вранье, но самого обвинения достаточно, чтобы расколоть семью и поколебать династию. Да и школы пострадают. Я пришел в ужас и спросил у него, что же делать. И он посоветовал мне уйти в тень, чтобы спасти род от позора. Сонь пожал плечами. Я послушался. Ну и глупо. Ляпнул дзянь и снова прикрыл рот. От вина он становился смел и безрассуден. «Ты прав», — признал Сонь. «Но что мог знать наивный семнадцатилетний Олух?» Дзянь нахмурился. «А сколько лет было вашему брату?» «Четырнадцать», — буркнул Сонь. «Но это был хитрый и ловкий поганец». Дзянь взял еще чашку и выпил вино. Глаза у него вспыхнули. «Значит, он возглавил семейное дело, а вы скрылись». Сохи сказал, что надо как-нибудь объяснить людям, от чего я сложил с себя полномочия. Вот он и объяснил, что я пьяница и игрок, что я чуть не погубил семейное дело, поэтому у него не осталось выбора, кроме как занять мое место и стать великим мастером. Сонь вздохнул и ногой отбросил с дороги камушек. Я не только лишился дома и семьи. Родной брат сделал из меня посмешище. Лучше бы я утопил его в Лохане, когда мы были детьми. Почему вы не бросили ему вызов, мастер? — спросил Дзянь. — Обличите его во лжи и займите подобающее вам место. Соня опустил голову. Поначалу мне было слишком стыдно показываться на глаза. Этот пес, мой братец, убедил меня, что я действительно опозорил семейное имя. Сохи, мелкий гад, просто немного преувеличил мои недостатки. Он внушил мне, что все это ради моего же блага, что вниз меня увлекли пьянство и пристрастие к играм, а не моя вопиющая бездарность. Он горько усмехнулся. В те времена это объяснение оказалось легче переварить. С каждым годом ложь превращалась в правду не только в уме наших родных и близких, но и в моей душе. Скрываясь, я начал пить и играть, чтобы притупить стыд. Остальные чувства словно умерли. Я стал именно таким, каким описывал меня Сохи. Так что, наверное, уже слишком поздно. Такого предательства Дзянь даже не представлял. У него не было братьев, и он не знал, кто его родители. Поэтому посочувствовать Соню в полной мере не мог, но все таки ему стало грустно. «Вам не посчастливилось в жизни?» «Да уж», — сказал Сонь, — «все от меня чего-то ждали, а я так страшно опустился. Превратился из главы рода в пьяницу, который скрывается от кредиторов. Свинцовая тяжесть ответственности и ожиданий вполне может потопить человека. Уж ты-то знаешь, правда?» «Если я не оправдаю общих ожиданий и не убью бессмертного воина, который, возможно, и так уже мертв, все погибнут», — медленно произнес Дзянь. «Поймите меня правильно. Я сочувствую вам, но упования, которые возлагают на главу знаменитой семьи военных искусников, немного отличаются от тех, которые возлагают на главу рухнувшего пророчества». «Дело не в размере задачи, парень», — Сонь стукнул Дзяня в грудь. «Дело в том, как упования входят в твое сердце». Дзянь не мог с этим спорить. «А вы как боролись с этим, мастер Соа?» «Прятался. И пил». «Не надо так, парень. Я дам тебе один совет, чтобы ты не пошел по моей дорожке». Сонь был уже очень пьян. «Забудь о том, чего хотят от Вэнь Дзяня, предречённого героя Тянь Ди. Наплюй на чужие ожидания. Пойми, чего в глубине души хочется тебе. И валяй. Если ты считаешь, что это правильно, вероятно, так оно и есть». Да, мальчуган? Он снова хлопнул Дзяня по груди. Нам нужна еще бутылка. Как там насчет уборных, которые выходят в море? спросил Дзянь. Вот именно, сказал мастер не меркнущего яркого света, и как будто на мгновение протрезвел. Не следуй моему примеру, мальчик. Он крикнул: Кто-нибудь, дайте еще вина. Я сказала, что это была последняя бутылка, отозвалась Саная. Сонь выругался. Что ж,. Значит, отправимся завтра за выпивкой, то есть за припасами. Мне нельзя покидать храм. Дзянь уцепился за надежду. Если есть мастер, который пренебрегает правилами… «У нас засуха, парень», — сказал Сонь. «Нужно пополнить запасы вина, пока не вернулись остальные. Забросить хозяйство было бы с моей стороны безответственно, а я ведь временно за тебя отвечаю. На мой взгляд, тебе нужно немного проветриться. Кстати, у Тайши еще есть кредит?» Разум подсказывал дзяню, что это скверная идея, но душу юноши переполняла радость. Он кивнул. «Да, но пользоваться им можно только если...» Сонь просиял. «Превосходно! Где твоя любовь к приключениям, воин пяти поднебесных? Не беспокойся, мы уедем всего на день-другой, чтобы пополнить запасы и купить еще вина. Никто и не узнает. Иди выпей воды и поспи, парень. Выезжаем в Бантунь на рассвете».